Состояние, не зависящее от отношений. Доверяя себе, вы доверяете всем, потому что доверяете жизни. Доверяете даже тем, кто вас обманывает. Обман не имеет значения. Это их проблема, не ваша. Обманывают они вас или нет – это никак не связано с вашим доверием. Если вы говорите «я доверяю только при условии, что никто не попытается меня обмануть», значит, вы не способны доверять, потому что любая возможность обмана заставит вас колебаться. Кто знает, этот человек может обмануть меня? Вы предвидите будущее – Обман случится в будущем, если случится. Или если он не случится, то и это тоже в будущем. А доверие должно быть здесь и сейчас. Доверие не должно зависеть от благонадежности других. Оно должно быть присущим вам состоянием, не связанным с отношениями. Вы доверяете кому-то, потому что он благонадежен. Это недоверие. В этом нет достоинства, нет величия. Он благонадежен, поэтому вы должны ему доверять. Доверие – это ваше состояние. Благонадежен другой человек или нет, обманывает он вас или нет – Это не должно никоим образом отражаться на вашем доверии. Само по себе доверие должно приносить вам радость. Это должно быть внутренне присущее вам качество. Оно не должно зависеть от других. Мне рассказали про одного человека, которого в десятый раз привели в суд. Судья сказал ему, «Вам должно быть стыдно. Вас приводят ко мне в десятый раз. И только посмотрите, кого вы обманули, самого наивного человека в городе». «Ваша честь, кого же, если не простаков, мне тогда обманывать? Их проще всего обмануть. Чего вы от меня хотите? Чтобы я обманывал не простаков?» ответил преступник. «Похоже, что вы очень хитры», – заметил судья. «Вы искажаете мои слова». «Ваша честь, вы сказали, что мне должно быть стыдно, так как меня уже в десятый раз приводят к вам в суд. Но это не моя вина. Скажите полицейским этим идиотам, которые все время меня ловят. Я говорил им, что судья будет огорчен, что нет смысла снова и снова приводить меня в суд. Но они не хотят меня слушать». Если вы доверяете, люди будут вас обманывать. И, как обычно бывает, если вас обманули несколько человек, ваше доверие к людям исчезает. Но это очень странно. Пятеро обманули вас, и остальные пять миллиардов человек на Земле теряют ваше доверие? Вам нужно немного разобраться с арифметикой. К тому же, те люди, которые вас обманули, что они выиграли? Возможно, какие-то деньги. Но если вы не перестали им доверять, значит, вы приобрели нечто такое, чего не купить ни за какие деньги. Я постоянно ездил на поездах. Однажды я прибыл из Индауэра в Кхандву, и мне нужно было целый час ждать свой следующий поезд до Мумбая. И вот я один сидел в своем купе, остальные пассажиры вышли, это была конечная станция. Ко мне подошел человек со слезами на глазах. Я сказал, «Вытрите слезы и расскажите мне свою историю». «Историю?» – спросил он. «Ну что угодно». Это может быть правда или вымысел. Просто расскажите мне свою историю. «Моя мать умерла. Я так и знал», – сказал я и дал ему одну рупию. «Я так нуждаюсь», – ответил он. «Я очень благодарен вам. Никто не подает в наши дни». Он ушел, но, должно быть, подумал. «Кажется, этот человек такой наивный. Он дал мне рупию» даже не поинтересовавшись подробностями моей истории. И он надел плащ, кепку и вернулся. «А где же слезы?» – спросил я. «Какие слезы?» – ответил он. «Теперь вы другой человек. А что за история?» «Мой отец умер», – сказал он на этот раз. «Возьмите рупию, потому что я даю рупию каждому, кто приносит мне истории». «Мать умерла, отец умер». «Скоро придет кто-то, у кого умерла жена, потом придет кто-то, у кого умер ребенок. У меня есть целый час, и мне хватит денег на этот час. Идите, поторопитесь». «Зачем мне торопиться?» – удивился он. «Вам же нужно переодеться. Идите», – ответил я. Он был изумлен. «О, Господи, так вы меня узнали?» «Нет, я вас не узнал. Как я мог вас узнать?» Кепка, плащ, все такое новое. Я никогда раньше не видел на вас этой кепки, этого плаща. А ваши родственники так стремительно умирают. Просто идите». В третий раз он сомневался, идти или нет. Но жадность – дело такое, что он не смог устоять перед соблазном. Он снял плащ, рубашку и вернулся в одних хлунги. «Отлично», – сказал я, – «в самый раз». «Тут такая жара, что я переживал из-за рубашки, плаща и кепки. Кто умер на этот раз?» «Боже мой», – ответил он, – «это так странно, но это очень несчастливый день. Вы были правы. Моя жена скончалась. Возьмите рупию. Ступайте домой и узнайте, не умер ли кто-то еще. И не нужно возвращаться обнаженным. Оставайтесь в лунги, иначе вас может схватить полиция, и у вас могут быть неприятности». И, добавил я, у меня будут неприятности. Он удивился. Почему у вас будут неприятности? Потому что я буду ждать вас здесь, ждать и ждать. Если вас схватит полиция, я буду сильно беспокоиться, что же случилось с бедолагой. Столько людей умерло, а я даже не спросил вашего имени, а то я мог бы вас навестить. Но помните, не умирайте сами, иначе кто придет за рупией? Он был в полном шоке. В четвертый раз он пришел и принес мне рупии со словами. «Заберите их. Я не могу их принять». «В чем дело?» – спросил я. «А как быть с вашим отцом, матерью, женой? Они все умерли. Вы можете взять больше, если нужно, если этого недостаточно». «Никто не умер», – ответил он. «Это моя профессия. Я обманываю людей, но я не могу обманывать вас». Почему вы не можете обманывать меня? Я совершенно доступен для обмана. Я просто сижу здесь, у меня нет других дел, кроме как быть обманутым. Вам не нужно выжидать так долго. Просто обойдите вокруг вокзала и возвращайтесь. Берите рупию. И с этого момента не нужно рассказывать мне никаких историй. Просто приходите, протягивайте руку, и я пойму, что кто-то умер. Он настаивал. Нет, это... «Никто не умер. Все живы. Возьмите назад свои рупии». «Почему вы чувствуете себя таким виноватым?» – спросил я. «Нет никаких проблем. Мне нравится эта игра. Сижу здесь, делать нечего. А вы так здорово меня развлекаете. Одна рупия – невысокая плата». Но он не брал денег. «Никто никогда не верил мне. А вы либо сумасшедший, либо я не знаю, что с вами». «Но вы продолжаете мне доверять. Вы правда верите, что моя жена мертва?» «Я действительно в это верю», — ответил я. «Потому что человек смертен. Люди умирают. Ваша жена не бессмертна. Не переживайте. Она действительно умрет. Если она не умерла сегодня, то умрет завтра. Так что оставьте себе эти рупии. Возможно, вы просто рассказываете свою историю, забегая вперед. «Я не приму от вас денег» и с этого дня я перестану промышлять тем, что обманываю людей. Весь день мне приходится говорить «Мой отец умер, моя мать умерла». В дни моя жена умирает по 12 раз за день. Вы первый человек, который поверил мне и готов мне верить. «Просто пойдите и посчитайте тех, кто жив в вашем доме, и тех, кто уже умер», — сказал я. «Вы уже взяли деньги за мертвых» вы еще можете получить рупии за живых. Однажды они умрут, но тогда, быть может, вы не сможете меня найти, потому что я здесь буду только час, а потом уеду. Я постоянно бывал проездом в Кхандве, потому что это транспортный узел, по пути в Нагпур, в Индаур, в Джабалпур, в Мумбай. И этот человек всегда приносил цветы, фрукты. Я говорил, «Это нехорошо, вы бедны». Он отвечал, «Я беден, но не настолько, чтобы не видеть, что вы не можете меня оскорбить. Вы никого не можете оскорбить. Вы не можете не доверять. А что я могу взять у вас? Несколько рупий, но я не могу отнять ваше доверие к человечеству». Быть доверяющим среди людей – это такая радость – Это – часть духовности. Доверяйте всем, включая тех, кто вас обманывает. У них свои трудности, свои проблемы. Сегодня мир уже не тот, как в те времена, когда люди держали свои обещания. На каждом шагу вам встречаются те, кто нарушает обещания, не держит слова, обманывает вас, в то время, как вы им доверяете. Но что они могут отнять? Только материальные ценности. Если вы потеряете доверие, это будет означать, что они уничтожили вас. Доверие – Нематериально. Это духовное качество. Если вы доверяете мне, если это делает вас счастливыми, тогда доверяйте всему миру. Пять миллиардов человек не обманывали вас. Миллионы этих звезд никогда не обманывали вас. Эти деревья и океаны, эти реки никогда не обманывали вас. Всего лишь несколько человек обманули вас. И из-за них вы не будете доверять существованию. Это будет равносильно проигрышу. Вы утратите собственную красоту. Я за доверие, как за состояние, вне связи с отношениями. Не ставьте его в зависимость от другого человека, от того, Что он делает вы доверяете ему, потому что он человек, а у людей есть свои слабости, свои недостатки, ограничения. вы доверяете им, несмотря на все это. Доверие станет твердой скалой внутри вас, фундаментом нового бытия новой жизни. И, возможно, если бы у вас было это твердое основание, даже те, кто обманул вас, не смогли бы это сделать. Я спал в поезде, и рядом был только один человек. Я лежал на верхней полке. Посреди ночи этому человеку нужно было выходить. Это был прекрасный шанс – потому что все мои вещи оставались на полу, и он видел, что я сплю. Он приказал своим слугам все забрать. Но деньги были у меня в бумажнике. Поэтому, когда он все взял, я сказал, «Подождите». «Вы что, не спите?» – удивился он. «Я не спал все это время. Вы все забрали, остался только этот бумажник с моими деньгами. Заберите и его тоже». «Всегда делайте все тотально». «О мой Бог!» – закричал он и приказал слугам. «Верните все его вещи. Он опасен». Прибежали начальник станции, машинист, кондуктор. Все спрашивали, что случилось. А этот человек дрожал, боясь, что я могу рассказать им о его попытке обокрасть меня. «Ничего не случилось», – сказал я. «Просто по ошибке он вынес все мои вещи». Его ошибка была неполной, а я против незавершенности. Поэтому я стал предлагать ему свои деньги, говоря «возьмите также и это», чтобы ситуация была завершенной. «Может, схватить его и сдать полиции?» – спросили они. «Нет», – ответил я. «Потому что он хороший человек. Он не взял моих денег и вернул все вещи назад». Он так разволновался – что оставил мне и одну из своих сумок. Мне пришлось отправлять ему эту сумку со следующей станции. Я сказал, найдите этого человека. По крайней мере, на сумке было имя, так что его можно было найти. Он действительно был хорошим человеком. Он был так взволнован, возможно, это было его первой попыткой что-то украсть». Люди есть люди. Что он такого сделал? Просто взял какие-то вещи, которые не принадлежат мне. Ничто никому не принадлежит. Но доверие принадлежит вам. Вещи не ваши. Поэтому пусть ваше доверие будет иметь по-настоящему космические масштабы.